Глава 10. Я узнаю её из тысячи. Нехорошо Вадим Павлович прокуратуру обманывать. Но я понимаю, на твоём месте я бы тоже её не сдал. Нравится она тебе, м? Привёз, увёз, на лестнице ручку подал. На калов внутри меня нарастает. На видео она со спины, а когда спускается по лестнице, смотрит в телефон и лица не видно. Но если ты долго наблюдал за каким-то человеком, болел им, Не смея взять что-то большее, ты знаешь всё о том, как двигается вожделенное тело. И это её походка, её пластика. Дальше дело техники. На телефон ссылку с вирусом, ворующий IP, через провайдера вытащить адрес, через ментов — имя хозяйки квартиры, через базы сотовых операторов — её телефон. Заплатить ей за то, чтобы подыграло. Быстро и элементарно. Человека найти легко. Достаточно поймать хоть одну хлебную крошку. Вопрос теперь только в том, она это или нет. Сим-карта её оформлена на левого человека, и это скорее довод в пользу того, что это она. Сидя в тачке, я слушаю записи её эфиров и смотрю на лоджию. Там сушится персикового цвета детский комбинезон, и сомнения мои развеиваются ещё неумолимее. Девочка. Она родилась в браке со мной. И по документам моя дочь. Сердце уверено, что имеет право на истерику. Прижимаю к груди ладонь. Успокойся, Рана. Может быть, и не она. Да она. Она там. Нет, я не спешу вламываться сам. Я так долго её искал, что за этим всем не успел настроиться на встречу. Это оказалось очень тяжело. Всё, что я могу сейчас сказать ей, это только проекция той же тьисти, обиды, ревности, боли, пустоты, в которых я пребываю с появлением её в моей жизни. Если я выдам ей это всё, можно смело разворачиваться и уходить. Она не схавает, но она кипит, обжигает внутренности, как кислота разъедает меня, и я не сдержусь. Ваха, ну чего так долго-то? Полчаса уже нет. Наконец-то он возвращается. «Ну?» Вздыхает, протирая ладонями лицо. Напросился на чай под предлогом обсуждения аренды. Зашёл. Посмотрел. Она? Нет. Не знаю. Не уверен. Красивая. Задумчиво. Ты специально меня бесишь? Ладно, спокойно. Не выглядит она на двадцать восемь. Девчонка совсем. Похоже? Да, — рычит он. От нетерпения меня потряхивает, что дальше черкасов? Почему она сбежала, а? Что мог сказать ей Родион? Да что угодно, вопрос не в этом. Вопрос, почему она не поговорила со мной? Ревность? Может, компромат какой был? У любого компромата есть срок годности. Годного на меня не было, а о старых косяках она знала. Меня пробивала её охрана. Спросишь пожимает плечами Ваха. Если, конечно, это она. Да, надо пойти и спросить. Пойдём, тебе она откроет. Нет, не сегодня. Ваха, предупреждающе. Не сегодня, Дэм. Пацан с температурой валяется. Девочка на руках у неё хнычет. Нельзя так. Давай завтра, а? И без взламывания в квартиру. Завтра. Закрываю глаза. Я не могу завтра. Мне надо ещё вчера. Вернее, ещё год назад. Телефон. Протягиваю руку. Со шлепком вкладывает мне в руку. Вы обменялись контактами. Естественно. Отлично. Бери такси, давай в гостиницу. Спасибо. Я остаюсь. Ясно. Уходит. Долго медитирует на её аккаунт в мессенджере, потом на окна лоджии. В. Алиса, добрый вечер. Извините за беспокойство. Не могли бы вы проверить, все ли окна на лоджии открываются и не нужен ли там ремонт стеклопакетов? А. Добрый вечер. Да, конечно. Наблюдаю, как Алиса выходит на балкон, открывает, закрывает окна. Тёмные волосы под парывом ветра вьются вокруг лица. Да ё-моё, увижу я тебя или нет? Уходит. А. Всё в порядке. Всё работает. В. Спасибо. Значит, и диалог не даёт покоя. В. Может быть, какие-то замечания по квартире есть? Поломки, недочёты? А. В прошлом месяце вызвали мастера. Он все мелочи устранил. В. Чудесно. Я не силён в переписках. Но как остановиться, если я почти что уверен, что беседую со Златой? Заказываю корзинку авторского шоколада на её адрес. И как только курьер подъезжает к подъезду, пишу ей. В. Алиса, не сочтите за наглость, сейчас будет доставка на ваш адрес. А. Не совсем понимаю. В. Просто откройте дверь курьеру и возьмите пакет. Через пару минут пишу снова. В. Мне показалось, вам не повредит немного заботы и сладкого. А. Благодарю. Вы очень внимательны. Всё очень вкусно и красиво. Но я очень прошу, не делайте так больше. Не подъедешь. Это скорее радует. Открываю окно, курю, смотрю на горящее окно её кухни. В. Почему? А. У меня есть мужчина. Извините, хорошего вам вечера. Чего? Вылетаю из тачки, хлопаю дверью. ловлю себя за шкирку только уже возле подъезда. Зачем? Зачем туда идёшь? Нервно докуриваю сигарету. У подъезда останавливается скорая. Врач с чемоданчиком идёт к двери. Я делаю шаг в сторону, набирает на домофоне её квартиру. Давлюсь дымом. Перехватываю открывающуюся дверь и иду за ним, останавливаясь на пролёт ниже. Слышу, как открывается дверь. Тихие голоса. они замолкают. Медленно поднимаюсь наверх. Дверь закрыта не до конца. Пальцы сами ложатся на стальную поверхность двери, не соображая, что творю, толкаю её в шаг в тёмную прихожую. Мои сомнения развеиваются полностью. Здесь тонко и почти незаметно пахнет тальховской. Я этот запах узнаю из тысячи, несмотря на то, что его забивает множество других Закрыв глаза сквозь грохот крови в ушах, слушаю её тревожный, измученный голос. Тихо наставляет что-то жаропонижающее. Она успокаивает капризничающую девочку. Хорошо. Не сегодня. Так и быть. Но терпение не мой конёк. Ресурс давно исчерпан. Я не знаю точно, зачем я это делаю, но просто наша встреча должна состояться именно сейчас. Я, блядь, не могу больше. Вытаскиваю обручальное колечко, которое дарил ей. Оставляю в прихожей на полочке. Привет, золотинка. Я тебя нашёл. Подумай тоже. Что сказать мне теперь? Тихо ухожу.